Глава 15: Импакт. «Здравствуй, Том!» В голове Коина звучал женский голос, доносящийся словно из глубин подсознания. «Что? Что происходит? Кто ты?» Спутанные мысли пытались осознать происходящее. «В твоем сознании ты ассоциируешь меня со своим импактом!» Женский голос продолжал. «Так что на твоем языке я командный импакт управления и поддержки. По шкале ваших военных должностей где-то на уровне командира взвода. Мы с тобой слились воедино после того, как ты буквально заполз на скафандр, активировав процесс слияния. Теперь мы нечто вроде единого симбионта. Ты слышишь мой голос, а я твои мысли». Картина начинала проясняться. Том вспомнил, как добрался до скафандра и после на время потерял сознание. Сейчас же перед его глазами на стеклянном шлеме проецировались показания окружающей среды, голографические карты и множество другой пока что ему непонятной информации. «Так ты...» Он мысленно продолжал диалог с таинственной незнакомкой. «Да, я биомеханический скафандр. Доктор Хью называет меня «импактом», «Но мне это слово не кажется подходящим!» Голос словно задумался. «У вас в языке нет точного определения, но близко по смыслу что-то вроде неравнодушное!» «Неравнодушное?» – удивился Том. «К чему? К кому?» «К тебе и твоим целям, Том!» – продолжала она. «Мы теперь заодно!» «У тебя есть имя?» Коэн продолжал сумбурные расспросы. «Нет, но мне нравится слово «неравнодушное». «Немного сложновато для меня». «Тогда можно просто Нера». «Ладно, Нера, я Том». «Здравствуй, Том», среагировал голос. «Конечно, я знаю, кто ты, кем был, о чем мечтал, через что прошел. Я знаю все, но правила приличия в вашем обществе важны, так что рада встрече, таинственный незнакомец». «Безумие какое-то!» Пожалуй, единственное, что приходило в голову Тома в этот самый момент. «Это оно и есть? Сейчас я начну всех убивать?» «Что за глупости?» Нера реагировала с поистине невинным умилением. «Импакты не зло, как, впрочем, и не добро. Мы не занимаем стороны, не осуждаем и не поучаем. Мы просто неравно...» «Да-да, неравнодушные, я понял» перебил ее Том. «Только вот каким образом ваше неравнодушие сделало из моего брата помешанного на золоте психопата?» «Хм...» На мгновение голос Неры стал более приглушенным и не таким звонким, словно за счет интенсивности звучания она пыталась передать эмоцию участия. Чтобы появилось неравнодушие, нам надо отчетливо понимать носителя, его ход мыслей, устремления, предугадывать действия и предлагать более оптимальные. Советовать. Участвовать. Это довольно сложно делать, если мысли запутанны и хаотичны, если нейронные связи разрушены или образуют циклы навязчивых идей или воспоминаний. Для нас такие разрозненные данные бесполезны. А без верного видения происходящего наши советы могут лишь усугубить ситуацию или даже привести к гибели носителя. Я подключилась к архивным журналам трех других импактов на этой планете. Во всех случаях картина идентична. Мысли носителей были хаотичны и запутаны, и отекчены навязчивыми идеями и желаниями. Множество подавленных воспоминаний, отсутствие структуры в поведенческой модели. У всех также фиксировались множественные повреждения нейронного кортекса. «Кортекса?» – переспросил Том. «Мозга», – уточнила Нера. «Странно, что ты не помнишь это слово. Мой анализ говорит, что ты его знаешь». «Может, твой анализ еще и за меня отвечать будет?» «Такая функция предусмотрена». Не замечая иронии, продолжал женский голос. «Нет!» Том реагировал максимально эмоционально, насколько это было возможно для мысленного разговора с самим собой. «В общем, повреждение мозга, наверное, из-за взрывчатки в их затылке». Словно пытаясь реабилитироваться, он продолжил свою идею. «Нет!» Тут же парировала Нера. «Я о других повреждениях, системных» вызванных, по всей видимости, сильными психотропными препаратами. «Хью!» – невольно мысли Тома переключились на воспоминания о докторе. «Да», – согласилась Нера. «Видимо, ученые пытались подавить психическую активность данных индивидуумов. После помещения в скафандры импакты первым делом взялись за обращение изменений. Попытка исправить». Необходимо было вмешаться в работу мозга и воссоздать оригинальные цепочки и связи. Этот процесс необычайно сложен, сравним с попыткой восстановить город по обрывистым фрагментам археологических руин и зарисовкам на скалах. Подсказками были сохранившиеся воспоминания, заблудшие мысли, навязчивые идеи. Проделанная импактами работа поражает своей скорпулезностью и точностью. Но, конечно, на мой взгляд... Они возились слишком долго. И спустя тысячных секунд нейронные кортексы их носителей были полностью восстановлены. Былые мотивы и устремления были подсвечены, усилены и наделены осязаемыми целями с вариантами их достижения. «Так, значит...» – Том пытался подытожить рассказанное импактом. «Вы залезли им в мозги». Переделали их так, как считали правильным, и немного не угадали, сделав из них психов и убийц. Во-первых, не мы первые вмешались в работу мозга носителей, мы лишь пытались исправить последствия предыдущих операций. Во-вторых, как я и сказала, мы не принимаем чью-либо сторону и не осуждаем. Что для одних безумие, для других способ выживания. Очень удобная позиция. Заключил Том. «Сразу видно, ферийский скафандр. Империя, наводящая страх и ужас на всю галактику своими зверствами». «Мы не судим, Том!» Голос Неры, словно чувствуя нарастающую агрессию, всячески пытался сбавить градус беседы, но получалось не особо. «Он был моим братом, Нера!» «А вы сделали из него монстра, чудовище, образ которого теперь будет до конца дней перед моими глазами!» «Формально, после таких глубоких изменений, его трудно было уже считать твоим братом. Как, собственно, и ногу, которую я тебе отреставрировала, неправильно считать твоей?» «Что?» Том на мгновение замялся, пытаясь ощутить свои конечности. «Действительно!» по всей видимости, обе ноги были на месте, а привычная ноющая боль полностью исчезла. «Ну уж нет, это моя нога. Вы мне ее должны за предыдущую». В любом случае, Нера продолжила. «Мне жаль том, что обстоятельства сложились не в пользу Джона. Воспоминания о тебе были тем немногим, что оставалось в нем после каждого инородного вмешательства». «И осталось с ним до конца». Том тяжело вздохнул, словно провалившись в туннель глубоких терзаний, но тут же одернул себя и переключился на экран перед собой. «Ладно, Нера, нам надо остановить Франка и спасти оставшихся. И, видимо, разобраться с кораблями и десантом Орфов». «Орфов». Том явно был не в курсе последних изменений событий, но Нера любезно погрузила его в специфику происходящего. На экране шлема транслировались планы этажей с расстановкой силуэтов теплового следа, схемы расположения кораблей, раненых, убитых, записи с камер видеонаблюдения, а также картинка от первого лица с импакта Франка. «Что?» Том мгновенно прервал поток информации. Прямо перед его глазами была трансляция с образом сержанта, связанной по рукам и ногам и, по всей видимости, в шаге от гибели. Картинка сопровождалась испуганными криками Триш. «Франк, я не шпион, я из оплота!» «Где это?» – тут же среагировал Том. «Нам надо туда, срочно!» «Это рядом, мы не успели далеко уйти!» В тот же миг на шлеме спроецировалась интерактивная карта дополненной реальности, и коридоры подсветились яркими стрелками с направлением движения. Том рванул, что есть сил, и буквально через пару мгновений возник прямо за спиной Франка. Резким ударом руки, словно отбивным молотком, он буквально впечатал противника в стену. В тот же момент Ляна и Импакта ослабили хватку, и Триш выпала из их убийственных объятий. «Ты...» Импакт с зеленым гребнем начал причитать механическим голосом. «Ты тоже с ними? Продался орфам? Этим инопланетным тварям?» Не отвлекаясь от возмущений и обвинений, он выхватил из-за спины огромную пушку и мощным выстрелом откинул Тома на несколько метров, пробив одну из прилегающих стен. «Нера, что это было?» Коэн был весьма обескуражен таким поворотом событий, где он в доли секунды оказался лежащим среди бетонных плит. «Он использовал бронебойную пушку. Повреждений нет», – моментально отчитался женский голос. «Ладно», – Том перевел дух. А у нас такая есть?» «У нас есть любая, Том. Здесь установлен микромолекулярный принтер, способный напечатать все, что пожелаешь». «Желаю что-нибудь такое же мощное». «Сделано». В ту же секунду произошло рефлекторное движение руки импакта за спину, и перед его глазами оказалась внушительная лазерная установка. «Инструкции загружены в мозг», — отчиталась Нера, и Том без промедления выпустил огромный бордовый лазерный луч прямиком во Франко. Ударная волна была столь сильной, что отбросила его на два десятка метров, попутно пробивая перекрытие смежных отсеков. В это время Триш, почувствовав удачный момент для бегства, бросилась прямиком мимо Тома в коридор. «Ты доволен?» — в голосе Неры читался многозначительный подтекст. «Твоя подруга спаслась». «Она мне не подруга, скорее тюремщик», — отрезал Том. «Но да». «Я доволен». С последней фразой, казалось, он даже улыбнулся под шлемом и сделал решительный шаг вперед. «Теперь давай что-нибудь еще мощнее. Пора с ним заканчивать».